Глава 19 Когда разум слепнет. Есть древняя легенда об индийском царе, которому прорицатели сообщили ужасную весть. Через семь дней, возвестили они, на все его государство прольется ядовитый дождь. Тогда каждый, на кого попадет хотя бы капля, навсегда утратит здравый рассудок. Царь немедленно распорядился сделать огромный запас пресной воды, так что, когда бедствие обрушилось на страну, почти все его подданные обратились в безумцев, кроме него самого. Повсюду воцарился сущий хаос. Царь затворился в своих покоях, задвинул мебелью двери и наблюдал из окон спальни леденящие душу картины. На улице высыпали люди и принимались бродить по ним в беспорядочные толчьи, сбивались в чудные процессии или же носились взад-вперед звериными стаями. Безумцы рвали на себе одежду, ломали, жгли и крушили все вокруг, оглашая город ужасными криками. Со временем, однако, в охватившей страну вакханалии начало складываться некое подобие гармонии. Между тысячами отдельных, но сущностно похожих безумий установилось шаткое взаимопонимание, какое до того устанавливалось между тысячами отдельных, но похожих умов. Город зажил новой и дикой жизнью. Все вокруг были чем-то заняты и обделывали свои странные дела. У жителей даже выработалось что-то вроде своего языка. Столкнувшись, два безумца обменивались друг с другом жестами и подвываниями и старгали какое-то мычание и улюлюканье. Царь казался совершенно непричастен к наблюдаемому им возрождению и тщетно пытался понять хоть что-то из происходящего. К своему огорчению он обнаружил, что более не может общаться со своими подданными, и хотя они окончательно свихнулись, в их сумасшествии была какая-то слаженность, комфорт, единение, которых ему теперь отчаянно не хватало. Царь не мог более выносить неопределенности и одиночества. Тогда он покинул пределы дворца и подставил руки и лицо ядовитым каплям. Его разум погрузился в туман и слился с туманом, окутавшим всю страну. Вода, дарующая безумие, была приятна на вкус. Положение, в котором очутился злосчастный индийский владыка, знакомо каждому из людей. Как и его, наша жизнь властно определяется внешней средой и той уникальной чередой ситуаций, в которых мы оказываемся, причем совсем не по собственной воле. Мы рождаемся в определенную эпоху, в определенной стране, в определенной семье. Все, что с нами происходит, оставляет на нас отпечаток и формирует то, кто мы есть и то, как мы поступаем. Это и слова, которые нам довелось услышать, и люди, которые попадались на пути, и события, участниками и свидетелями коих мы стали. Человек есть часть внешнего мира, но также его оттиск. «Я» неотделимо от «не я». В этом смысле «я» есть «оно», «я» есть «они», «я» есть «мы» по большей части, внешняя действительность находится вне человеческой власти, ибо мы малы, а она несоизмеримо велика. В моменты, когда фортуна одаряет нас своей лучезарной улыбкой, подобная расстановка сил нас ничуть не тревожит. Более того, этот основополагающий факт даже не привлекает к себе внимания. Мы получили в наследство дворец и корону, Егеря стреляли для нас дичи, крестьяне вырастили рис, повара приготовили ужин, а челядь принесла все на золотых тарелках. Пока мы получаем от мира щедрые дары, нет нужды ни в раздумьях, ни в перемене отношения к жизни. Все как будто бы само собой складывается крайне удачным образом. Мы вкушаем блага жизни в унаследованном дворце, и в унаследованной короне, пользуемся унаследованным языком и, как кусочек пазла, встроенный в мир вокруг. Своей формой мы повторяем его очертания. Мы всецело зависимы, но это не ощущается, поскольку мы вписаны в очертания мира гладко, плавно, без острых углов и шероховатостей. По крайней мере, не ощущается до поры до времени, потому что неизменно наступает день, когда на порог являются прорицатели С собой они несут дурные вести, и вскоре на наш маленький уголок выпадает ядовитый дождь А еще чаще беда обрушивается безо всяких предупреждений Судьба внезапно меняет улыбку на кровожадный оскал, и почва начинает стремительно уходить из-под ног. Тогда и только тогда зависимость и беззащитность впервые становятся по-настоящему очевидны. В дом, где мы живем, ударяет молния, и он вспыхивает, как сухая трава. Мы ничего не в состоянии с этим поделать. Война разрушает наш родной город отбирает наше благосостояние и лишает жизни тех, кто нам дорог, или же сумасшедший на улице выхватывает нож и бросается на нас. Предотвратить все это мы также не в силах. Даже наше здоровье нам не принадлежит, а скорее находится в долевой собственности с бесконечным числом акционеров, чьи действия непредсказуемы. С того самого мига, как человек появляется на свет, его тело подвергается постоянной осаде со стороны хищной природы. Бактерии, грибы и вирусы стремятся сломить возведенные на их пути защитные барьеры. Они пытаются заразить, подчинить себе и осушить до дна накопленные нами жизненные ресурсы. Опасные химические соединения и радиация грозят вывести из строя каждую клетку нашего организма, стоит нам только войти с ними в соприкосновение. Ничуть не меньшее давление испытывает на себе и человеческий ум. Его может поразить молния и захлестнуть цунами, он уязвим перед отравой и вирусами, но все эти напасти несколько иного свойства, информационного. Социокультурная среда вокруг нас полна угроз, которые напрямую поражают высшие формы нервной деятельности. Подобно Троянским коням, они внедряются в информационную модель мира и вносят болезнетворный разлад в наши мысли, чувства, желания и поведения. Потеряв управление, мы становимся чьей-то марионеткой и причиняем вред себе и другим, будучи не в силах этому воспротивиться, а порой даже и осознать. Картина кажется беспросветно мрачной, но это только если остановить свое внимание на проблеме и закрыть глаза на имеющиеся решения. Да, силы человека по необходимости ограничены, и ситуация диктует фабулу нашей жизни. Но вместе с тем мы не подневольны. Внутренняя реальность ума наполнена свободой, и эта свобода переживается как возможность действовать здесь и сейчас, по-разному используя ресурсы, находящиеся у нас в распоряжении. Мир влияет на нас, а мы влияем на него. Целое определяет часть, но в то же время оно само состоит из частей, и поэтому определяется ими. Конечно, набор имеющихся у человека возможностей далеко не безграничен. Мы не можем помешать миру копить грозовые облака и проливать на нас ядовитые дожди. Из-за несоизмеримости величин это не в нашей власти. Но нам принадлежит великая свобода преобразовывать обстоятельства, используя их и меняя их смысл. Мы можем потратить время впустую, поддаться панике, отчаянию, а затем, подобно индийскому царю, добровольно встать под дождь. С другой стороны, мы способны поступить совсем иначе, устранить из своей жизни пустое страдание и направить эту энергию на позитивное действие, чтобы сделать то лучшее, что мы можем, в той ситуации, куда нас поместил ход жизни. Словом, многие беды мы в силах отвести прочь, другие превратить в лекарства, а третьи, сколь это возможно, нейтрализовать. И в самую первую очередь нужно научиться обезвреживать яды информационные. Эти сверхтоксины способны перемещаться по воздуху и проводам со скоростью света и мгновенно проникать в организм, минуя все физические барьеры. Им под силу заражать целые народы, и они даже не поймут, что заболели. Царь из индийской легенды хорошо знал, как сразиться с вражеским войском и был готов к этому. Но, как и все подданные его страны, он оказался бессилен против яда безумия. Ни бубонная чума, ни рак вместе взятые не обрекли на муки и не убили такого числа людей. Ничто другое так не угрожает нам самим выживанию человеческой культуры и самому существованию жизни на Земле. При всем могуществе информационных ядов у них имеется уязвимость. Они могут быть обезврежены целенаправленным усилием просвещенного ума. Для приготовления антидота нам не нужна ни высокотехнологичная лаборатория, ни специализированные знания. Его рецепт имеется в каждом из нас, но вот чтобы его применить, необходимо лучше понимать природу самой отравы. Чем здоровье отличается от болезни? Так как сущность жизни едина, все существа стремятся к одному и тому же, к творческому расширению и познанию реальности. «Разные ареалы обитания, разные обстоятельства жизни и виды устройства организма, однако, создают для этого различные условия. Мы зависим от них, и подобные избирательные зависимости организма от компонентов среды и называются потребностями» какую характеристику мы можем дать телу и уму, с которыми все обстоит хорошо, в том строгом смысле, что они способны успешно удовлетворять все свои главные потребности. Для этого еще в глубокой древности в языках мира возник термин здоровье. И наоборот, если наше состояние таково, что мы не можем эти потребности удовлетворить, или наша способность к этому понижена, Мы считаемся больными. Как следует из определения, граница между здоровьем и болезнью пластична. То, где она пролегает, напрямую зависит от того, что является необходимым для жизни и развития конкретного существа или животного вида. Если мы считаем, что человек должен уметь ходить, а он это умение утрачивает, мы говорим о болезни. Если нам кажется, что человеку полезно видеть, а он перестает видеть, мы говорим, что он болен. Если мы полагаем, что у человека не должен болеть живот, а он болит, мы приходим к тому же неутешительному выводу. Таким образом, болезнь имеет строгое, но подвижное по своей сущности определение. Это все то в нас, что чинит препоны на пути жизни. Она ставит под угрозу наши шансы на продолжение своего рода и само выживание, подрывает возможности познания, творчества и счастья. Болезни ума и четыре признака пропаганды. Вирусы, бактерии и грибы, а также пребывающие в свободном плавании химические соединения и радиация, поражают клетки нашего тела. Это делает нас больными. Тем не менее, клетки есть все, что в нашем организме есть ценного и что можно разрушить, в особенности в случае нервной системы. Создаваемая нашим мозгом информационная модель мира, вся наша личность и поведение – это не столько нервные клетки, сколько связи между ними. 90 миллиардов нейронов образуют порядка 200 триллионов связей, по которым строится информация. Все зависит от того, какие именно маршруты проложены между нервными клетками. Как мы помним из экскурса в кибернетику, общение между клетками и возникающая в его ходе информация могут быть полезными, тогда мы говорим о сигнале, и они могут быть бесполезными или даже вредоносными, и тогда мы имеем дело с шумом. Информационные токсины, в отличие от токсинов классических, поражают не тела нервных клеток и не содержащуюся в них ДНК, а именно характер связи между ними Они напрямую вносят разлад в информационную модель мира и в то, как мы себя ведем Сигнал превращается в шум Представьте себе компьютер, каждая деталь которого находится в безупречном состоянии Но что будет, если переставить эти детали местами? Компьютер перестанет работать, а может и вообще с треском заняться языками пламени, учинив пожар во всем доме. Примерно так и действует информационная отрава. Она поражает высшие функции нашей умственной деятельности и поведения, и это происходит за счет перепутывания связей между данными. Происходят перестановки между частями картины мира, между фактами, желаниями, чувствами и эмоциями. Каждая отдельная клетка остается здоровой и чувствует себя прекрасно, но в нейронных сетях возрастает мера хаоса, так что мозг начинает работать хуже. Существует бесконечно много способов спутать нашему мозгу карты, Но имеются четыре болевые точки, последовательные удары по которым отличаются наибольшим коварством. Коварство состоит в том, чтобы разрушить не слишком мало, но и не слишком много. Тогда человек остается достаточно дееспособным, чтобы служить чужим инструментом, но недостаточно, чтобы следовать своим собственным интересам. Все идеальные разрушители умов и воль содержат в себе эти четыре компонента. С особой отчетливостью, однако, они различимы в политической пропаганде, в силу ее массовости, напора и масштаба, а потому для наглядности именно на ней мы сделаем акцент. Первое. Информационный яд пробуждает наиболее примитивные силы лимбической системы а затем бережно раздувает и поддерживает это пламя. Когда наши животные инстинкты взбудоражены, кони платоновой колесницы вырывают у дела, мы теряем полноценный контроль над собственным поведением и становимся более управляемыми. Зверь всегда более управляем, нежели разумный человек. Его можно впрячь в плуг, выдрессировать и оседлать для лобовой атаки, выращивать ради молока и мяса и даже показывать в цирке. Пропаганда черпает всю свою мощь из одного лишь этого источника, из древних и слепых аффектов бессознательного. По этому признаку она легче всего и узнается. Все, что опирается на агрессию, жажду и страх – Все, что их культивирует, есть яд, разрушающий человеческий ум. Конкретное сочетание пробуждаемых инстинктов при этом строго индивидуально. Оно зависит и от рецепта информационного зелья, и от особенностей отравляемого им ума. Одни мастера зелья варенья делают большой упор на чувство страха. Это в своем роде представители классической школы. Другие предпочитают акцентировать в своем продукте ненависть и потребность в мужчине, потребность разрушить, смять, нанести ответный удар и отстоять свое. Третьи же придерживаются, на первый взгляд, более мягкого и прогрессивного подхода. Они играют на жажде и влечении и сулят большую наживу, которая может быть как грубо материальная, так и духовная, в виде очередного прозрения, просветления и преображения. Ими культивируется лихорадочный энтузиазм и жажда что-то изменить или заполучить они воспитывают слепое повиновение и любовь к идее и лидеру готовность самоотверженно трудиться и быть послушным орудием на некой великой стройке агрессия и страх тем временем подавляются или оставляются про запас второе информационный яд выводит из строя разум, а интеллект подчиняет задачам, которые ставит перед ним лимбическая система. Это начинает происходить само собой, вследствие совершенно автоматических нейробиологических механизмов. Дело в том, что лимбическая система и картикальная мирно сотрудничают только в спокойных условиях. Когда обстановка накаляется, и один из членов этой парочки объявляет всеобщую мобилизацию, между ними разворачивается нешуточная борьба. Эти группы нервных клеток являются конкурентами в самом прямом смысле этого слова. Они соперничают за метаболические ресурсы, растворенные в крови, а также особые белковые молекулы, факторы роста нервов. Возбужденные зоны лимбической системы не просто начинают активнее работать сами. Они выделяют специальные вещества, чтобы подавить деятельность более разумных частей психики и насолить сопернику. Вещества эти называются тормозные нейромедиаторы, и главным из них в нашем мозге является уже упоминаемая ранее ГАМК. Кортикальная система платит той же монетой, поскольку если она перестанет оказывать сопротивление и позволит перетянуть все поведение и все ресурсы на себя, то просто сойдет со сцены. Без подкрепления в виде постоянно получаемых ими факторов роста нервов и энергоресурсов нервные клетки гибнут. Силы в этом противостоянии, однако, не равны. Как только в человеке что-то распаляет чувства, и в особенности сильнейшие аффекты страха, агрессии, жажды, наш разум загоняется в угол палкой. Кони взбесились, а это значит, что возница потерял контроль, так что все более тонкие способы познания и действия отступили далеко на второй план. Интеллект при этом хоть и теряет меньше в плане вычислительных возможностей, но с ним происходит другая неприятная перемена. Он переходит в услужение захватчикам. Светлая голова Homo sapiens принимается увлеченно придумывать способы причинить боль, унизить, убить, разрушить, отнять, заполучить, захватить, восторжествовать или же выслужиться и проявить рабскую полезность. В отличие от разума, интеллект все еще в состоянии творить чудеса, однако цели, которые он преследует, оказываются далеко не чудесными. Они разрушительны как для него, так и для мира вокруг. Увы, человек, испивший воды безумия, этого не сознает. Во всей эпохи и во всех культурах мудрые люди понимали цену информационных ядов, потому они остерегались давать людям зелья, которые еще больше разжигают в них примитивные и опасные силы психики. Да, силы эти могущественны, и ими порой можно управлять, как и всяким диким зверем, но они остаются опасны и непредсказуемы. Свое будущее и будущее человечества они связывали с высшими возможностями нашего поведения и с разумной гармонизацией инстинктов и чувств. Третье. Информационный яд делает нас орудиями чужой воли и лишает свободы. После того, как древние инстинкты получили поощрение и сорвались с поводка, их болезненную активность становится несложно направить в желаемое русло. Достаточно указать дорогу, немного расчистить путь, подбодрить, и человек начинает слепо нестись вперед. Он думает, что действует сам и в своих интересах, но при этом служит воле отравителя. Дабы помешать случайному выздоровлению, способность критически мыслить, которая и так ослабла естественным образом, подавляется уже целенаправленно. Сомнение и критика объявляются грехом, предательством или даже преступлением. Высшей добродетелью считается преданность, верность и непоколебимая вера. Под ними понимается готовность принимать сказанное за чистую монету и делать то, что говорят. Четвертое. Растекаясь по нервной системе, информационный яд постепенно заменяет нашу модель мира на ее более упрощенный и внутренне противоречивый аналог. Мы постепенно оказываемся в мультипликационной вселенной, оторванной от живой ситуации жизни. Она выглядит двумерно, с декорациями, нарисованными грубыми линиями и закрашенными простыми красками, без оттенков, теней и градиентов. Мир предстает четко разделенным на своих и чужих, на добро и зло. Многие сложные вопросы, волновавшие до того, получают простые ответы. Картина будущего столь же удачно проясняется за счет даваемых пропагандой обещаний и надежд. То, что противоречит новой информационной модели, подвергается агрессивному вытеснению. Оно объявляется подделкой, провокацией, ложью врагов или просто не воспринимается. Ложь всегда боится сомнения и критики, поскольку они разрушают ее чары и освобождают человека от роли орудия. Истина, напротив, выступает с критикой и сомнением в союзе, потому что именно с их помощью она добывается, проверяется и совершенствуется. Добросовестное выявление противоречий в нашей модели мира Есть тот самый инструмент, который выводит наше понимание И взаимодействие с реальностью на более высокий уровень Сперва мы обнаруживаем, что определенные факты и идеи Никак не согласуются друг с другом А затем находим способ ликвидировать это противоречие За счет новой интерпретации Как следствие, мера информационной гармонии возрастает. Так происходит в здоровом уме, в любой хорошо работающей кибернетической системе. Ум естественным образом движется ко все большей цельности и гармонии восприятия, а потому заинтересован в выявлении внутри себя островков хаоса. Разумный человек всегда бдителен к присутствию информационных противоречий. Он ценит их, потому что такая бдительность лежит в основе эффективной деятельности ума и способствует развитию и выживанию. Здоровый ум замечает несостыковки и странности, понимает, что наступил ногой в созданный кем-то мрачный мультфильм, делает свои выводы и своевременно меняет направление. У человека, отравленного информационным ядом, все наоборот. Его картина мира полна фатальных противоречий, но при этом кажется ему поразительно цельной. Его разум повержен, а интеллект сотрясают судороги стокгольмского синдрома. Все самые совершенные познавательные инструменты выведены из строя, и ничто не мешает его погружению с головой в виртуальную реальность. Он отмахивается от любых указаний на противоречия и готов ожесточенно биться за возможность и дальше этих противоречий не видеть. Почему я так сладок? Все сказанное здесь объединяет политическую пропаганду, религиозную пропаганду и вообще любого рода лжеучения. Не каждый производимый ими яд идеален и содержит в себе все описанные нами свойства в равной мере И все же в составе варимых ими зелей используются одни и те же компоненты с разными основами и ароматизаторами Каждый удар информационного яда по болевым точкам ума отбирает у нас нечто драгоценное и делающее нас подлинно людьми Это наше умение контролировать примитивные лимбические импульсы и очищать себя от жажды и агрессии, наша разумность и свобода, наша способность выявлять и преодолевать противоречия и выстраивать более информационно цельную и гармоничную модель мира. Поразительное дело, зачастую мы не спешим уклониться от этой отравы. Даже несмотря на то, что нас предупреждали, даже когда чуем неладное. Подобно царю, сперва мы встаем у окна и принимаемся с интересом наблюдать за дождем. Затем мы находим в безумии толп нечто привлекательное и выходим на крыльцо, как бы получше присматриваясь. Мы вслушиваемся в стук капель по земле. И, наконец, оставляем свое укрытие, поднимаем руки и подставляем себя, стирающим нашу разумность, струем. Как только они достигают кожи, мы уверяемся, что безумие есть новая разумность и принимаемся жадно слизывать ядовитые капли. На вкус они горько-сладкие и наполняют теплом и уютом. Но почему так? Почему природа поступила с человеком столь жестоко и наделила яд притягательностью? В нем должно быть что-то удовлетворяющее глубинную потребность организма, если ему удается так ловко обмануть человеческий мозг. Оказывается, он и правда предлагает кое-что ценное взамен. Ложная определенность и ложный смысл. На каждом отрезке жизни человеческий ум находит проблемы, так уж он устроен. Одни из них совсем крошечные, подобно уколам, а другие крупнокалиберные, но в любом случае им несть числа. Непомерные аппетиты наших потребностей постоянно наталкиваются на суровую реальность, и внутри рождается фрустрация, недовольство, тревога, вся гамма отрицательных переживаний. В человеке копятся досады и раздражения, но их причины ему не ясны. Вернее, причин тысячи, поскольку раскиданы они то тут, то там. Куда бы человек ни шел и чем бы ни занимался, что-то его да огорчит, пусть даже лишь слегка. Эта шпилька от судьбы всколыхнет целое наследство обид от жизни и нерешенных противоречий, огромный багаж малых и больших неврозов, который он волочит за собой из прошлого. За счет этого первоначальный укол приумножится и может превратиться в непрошенный сеанс акупунктуры, Тогда создается впечатление, что враг везде и одновременно нигде. Куда не ни ударишь, рука пронзает воздух. Одна проблема устранена, но на ее месте вырастает другая. Что еще хуже, враг обезличен. Это протекшая труба, чья-то обидная шутка, неудача в сердечных делах, постигшая нас болезнь или же угодившая в лужу нога. У него нет ни имени, ни опознавательных знаков. Такого не победишь. Кажется, что сам мир настроен против нас, или, что еще хуже, с нами самими что-то всерьез не так. Люди постоянно чувствуют страх и неуверенность, страдания и неопределенность, входящие под кожу иголки. Повинуясь заложенным в ней алгоритмам, лимбическая система реагирует на это усилением разных форм оборонительного и наступательного поведения, но агрессия не может найти себе достойное направление. Конечно, можно сорваться на ступеньку, о которую запнулся, и дать ей взбучку. «Можно, подобно персидскому царю Ксерксу, отдать приказ высечь плетьми море, которое потопило твои корабли. Можно нагрубить случайной жертве и утвердить себя за ее счет, но это полумеры. Понятно, что это не наш враг. Для любого существа, наделенного интеллектом, такая неопределенность мучительна». Мы не знаем, чего ждать, а, следовательно, произойти может что угодно. Неопределенность и неизвестность страшат. Это признаки несоответствия нашей информационной модели миру вокруг. Они порождают стресс во всем многообразии его форм, которые раскручивают сам себя по спирали. Иголки непрерывно входят под нашу кожу, но кто их втыкает? с кем поговорить, от кого бежать, кого уничтожить, чтобы это прекратилось. Нервная система жаждет разрешения, жаждет того, чтобы тьма рассеялась, и стало понятно, что делать с кусачей реальностью вокруг. И тогда внезапно может прийти спасение. Человек слышит ясный и четкий ответ, наподобие следующего. Во всем виноваты капиталисты. Или же так, во всем виноваты коммунисты, во всем виноваты евреи, во всем виноваты безбожники, во всем виновата группа предателей в правительстве и их пособники. Мишень не должна быть чересчур мала, но в общем-то сгодится что угодно. Это может быть и гендерная дискриминация, и расовая несправедливость и экологическая безответственность, и употребление мяса в пищу, и построение вышек сотовой связи. По большей части, мишень случайна. Главное, чтобы она собрала всю гниль души в единый, сжатый пучок и всколыхнула нужные инстинкты в нужное время. Сперва человек еще понимает, что суть его претензий к миру не может сводиться к этому – Но простота услышанного ответа чарует. Она звучит гипнотической музыкой для ушей и переходит на вкрадчивый шепот. «Отныне это твой враг. Отныне это твоя война. Все точки над «и» расставлены. Человек становится адептом. На место неопределенности заступает ложная и фальшивая определенность. На место непонимания своего места и роли в жизни заступает сфабрикованный для нас смысл. Появление в нашей жизни определенности и смысла, пусть даже фальшивых, оказывает большой терапевтический эффект. Успокаивает и одновременно мобилизует силы. Множество старых неврозов оказались будто бы рукой сняты, ведь теперь стало ясно, с кем сражаться. Таким образом, темная сторона психической жизни была упорядочена и направлена в некое русло. Малые неврозы сбились в один сверхневроз, и это кружит голову и бодрит. Но ведь то лишь половина картины. В человеке имеется также потребность в любви, в единении. Нами владеет не только воля к разрушению, но и жажда созидания и накопления. Информационный яд удовлетворяет и эту глубинную нужду. Даря врага, он дарует и друзей. Вы тотчас оказываетесь в одной упряжке со множеством соратников и выступаете с ними единым фронтом. Они горят тем же пламенем, что и вы. Между вами есть понимание, общность целей, ценностей и судьбы». Да, враг могуч, и вы даже можете быть им разбиты, но вы умрете вместе, как до того вместе жили и сражались. Сердце наполняется умилением, по щеке катится слеза, руки дрожат и просят объятий, а уже в другую минуту хватаются за кинжал. Мы чувствуем прилив энергии. Именно этого нам и не хватало, нам становится все ясно и хорошо. Мы ни за что не хотим расставаться с этим чувством и с теми хищными иллюзиями, что его подарили. Пропаганда сбивает людей даже не в стадо, а в стаю. Стадо является довольно мирной формой организации, в то время как стая – ей сообщество кровожадное и невротическое. Ее настроение и действия мгновенно меняются на полярную противоположность. Члены стаи любят греться друг о друга, играть, лихорадочно вилять хвостами и чуть что заходятся дружным лаем. Столь же легко они пускаются в погоню, входят в кровавый раж и травят своих жертв. После этого вновь воцаряется умильная картина. Стая отдыхает, щеночки резвятся на траве, царит спокойствие и благодушие. Но вот стоит вожаку кинуться вперед или просто чужому прошмыгнуть мимо, как все увлеченно пускаются рвать очередную жертву на куски. Долг, с которым невозможно расплатиться. Поставщики информационного яда подобны кредиторам, дающим нам деньги под грабительский процент. В качестве выдаваемого нам кредита выступает новая, низкокачественная информационная модель мира и поведения в нем. Она срезает углы, убирает оттенки, устраняет противоречия и потому создает некоторое подобие гармонии прямо здесь и сейчас. Это согласованность чувств, действий и мыслей, которую у нас не было раньше. Мультфильм утешительно прост, и по-своему очень ярок, становится ясно, кого любите ненавидеть, что думать и делать. С этим кредитом вы становитесь богаты. Прямо сейчас вы можете купить что угодно. Вы заходите в любой магазин и широким жестом, не глядя, сметаете все с полок. Кажется, что вам больше не обеднить. Однако так кажется лишь потому, что кредит выключает ваш разум, и это было прописано в условиях договора, набранных мелким шрифтом. Расплата не исчезает, вовсе нет. Она лишь отодвигается в будущее. Противоречия не снимаются, а маскируются. Да, на некоторое время мы ощущаем богатство, но в действительности мы себя обворовали, ибо отдали свой ум в рабство кредитору. Вскоре и неминуемо наступает день, когда проценты приходится выплачивать. Чаще всего мы вгоняем себя ими в муку, нищету и гибель. Взамен фальшивой виртуальной реальности мы начинаем отдавать самое ценное из того, что у нас было. Мы поселяемся в примитивном и оглупляющем мультфильме и работаем на стройке мультипликационных пирамид. Мы теряем разум, свободу, становимся орудиями чужой агрессии и чужой жажды, присовокупляя к ним свою. Даже если мы уберегаем себя от банкротства и смерти и остаемся на плаву, ежедневные платежи не позволяют нам копить что-то важное внутри себя и расти. На алтаре этого жадного бога кладется не только реальность того, кто мы есть туда возлагаются высшие возможности той личности, которой мы только могли бы стать. Свои и чужие. Почти сразу, как жизнь появилась на нашей планете, эволюция оценила многочисленные преимущества, которые дает сотрудничество. Повинуясь природному наитию, миллиарды лет назад в океанических глубинах, Первые одноклеточные организмы начали образовывать колонии. Это были своего рода союзы независимых городов-государств. Затем их колонии стали похожи на федеративные республики, где отдельные части уже сильно зависели друг от друга. Наконец, из колоний возникли многоклеточные формы жизни, и многие из них проделали очень схожий путь – от изоляции к общности. Животные стали объединяться в группы для взаимной защиты и размножения, для поиска ресурсов, передачи опыта, да и просто для удовольствия. Как только в природной истории возникли относительно сложные формы родительского поведения и социальности, встал вопрос отделения своих от чужих. Вопрос был сугубо практическим. Дабы группа была сплоченной и имелась заинтересованность в ней состоять, все ее члены должны быть настроены по отношению друг к другу более благодушно, чем к тем, кто вне ее. Все члены группы должны быть предвзяты друг к другу, но в положительном смысле. В противном случае вероятность найти помощь и защиту у своих будет ничуть не больше, чем у любых иных существ. Какие же они тогда свои? Стереотип восприятия, гласящий, что свои – это хорошо, стал самым первым и самым глубинным социальным инстинктом. У млекопитающих за его воплощение в жизнь отвечают такие части мозга, как миндалина и до определенной степени гипоталамус. Далее, если свои полезнее для выживания, безопаснее и надежнее, нежели чужие, из этого делается прямой и практически неизбежный вывод. Чужие хуже, чем свои, а после делается следующий шаг. Чужие плохи и опасны сами по себе. В природе группы живых существ существ, В особенности одного и того же вида и находящиеся на одной экологической нише Постоянно конкурируют за основные ресурсы от территории до пищи Тот, кто не есть член стаи, является конкурентом Член стаи, конечно, тоже может им быть, но он есть меньшее зло Так враждебность к чужим оказалась эволюционно оправданным и глубинным инстинктом Деление на своих и чужих и связанные с ним врожденные стереотипы восприятия цементировали группы. Не у всех социальных существ это деление проявлено в равной мере, но присутствует оно повсеместно. Вне всяких сомнений, это полезный механизм, но он был рассчитан на иные уровни сложности, нежели человеческая жизнь». Мы существуем одновременно в сотнях групп и иерархий, большая часть которых для нашей жизни несущественна. Есть те, кто являются для нас чужими на основании второстепенных признаков и никакой реальной угрозы не несут. Тем не менее, мы все равно к ним предубеждены. И есть те, кто для нас свои на столь же шатком и зыбком основании, Хотя действуют они, скорее нам во вред. Несмотря на это, мы бываем не способны противостоять инстинктивной антипатии к первым и симпатии ко вторым. Зельевары давно разгадали эту слабость человеческого мозга и активно используют ее в своей практике. В любом их рецепте за основу берутся сильнейшие в природе индивидуальные инстинкты жажда и агрессия. Затем к ним примешиваются самые мощные социальные инстинкты и связанные с ними искажения восприятия, деление на своих и чужих. Это все сдабривается поверхностной логикой, тщательно выбранными фактами и фикциями, красителями, усилителями вкуса и ароматизаторами. Теперь, когда коктейль готов, Один только аромат столь сильнодействующего средства взвинчивает лимбическую систему. Он пьянит древнейшие части мозга Homo sapiens, сводит его с ума, так что человек становится легким инструментом манипуляции. Ведь вдумаемся, как человека вообще можно использовать? Есть два элементарных пути. Можно добиться от него дружественных действий в одном направлении и враждебных действий в другом. Информационный яд ослепляет разум, а затем расчерчивает мир на друзей и врагов. Тем самым он устремляет энергию тех, кто им отравлен, по специально проложенным маршрутам. Человек превращается в источник дешевой рабочей силы, в орудие убийств и пыток. В источник экономического благосостояния и политической поддержки. Так поступают и политические пропагандисты, и религиозные манипуляторы, и сектантские гуру, и коммерческие мошенники. Слабая психика едва способна устоять перед творениями их рук, и неудивительно, ведь там задействованы поистине титанические силы нашего бессознательного. Да и в конечном счете человек не особенно хочет сопротивляться. Пропаганда разъясняет, кого любить, а кого ненавидеть или, по крайней мере, опасаться. От этого ему становится легче. Она дарит ему внешнюю опору, она дарит ему внутреннюю опору, а то, что это иллюзии, его не смущает. Выведенный из строя разум просто не в состоянии заметить этот неудобный факт. Он встает под ядовитый дождь, присоединяется к стае и начинает жить по ее диким законам, как злополучный индийский царь из легенды. Конечно, силы безумия велики, но даже пребывающий в волшебном сне может очнуться, если перестать вливать в него отраву. Чтобы поддержать готовность человека жить в созданных ими декорациях и платить по их счетам, приготовители информационных зелий используют много хитрых инструментов. Когда наши мнения не важны. Если мы ошиблись в главном, правота во второстепенных вопросах жизни уже ничего не стоит. Ущерб от этого рокового просчета с неизбежностью перевешивает всю возможную пользу от прочих побед. В первом приближении главное состоит вот в чем. Когда нас наполняет раздражение и злоба, когда нами движет страх и агрессия, или мы одержимы желанием что-то заполучить, мы сбились с пути. Наши ценности, взгляды, цели и планы перестают иметь значение, как и то, насколько мы в чем бы то ни было продвинулись. Любые успехи и достижения меркнут на фоне столь оглушительного провала. Это понимание пронизывало жизнь и учение и Гаутамы и Будды и Иисуса Христа. Сквозь тысячелетия оно объединяло величайшего врача и физиолога античности Галена и одного из самых выдающихся нейробиологов современности Эрика Кандала. Здесь Фрейд вторит в унисон Толстому, а Эйнштейн соглашается с Ницше. Вообще будет крайне непросто найти среди лучших умов человечества хоть кого-нибудь, кто бы этого не осознавал. Пока внутри человека правит бал эти темные силы, неважно, на кого они направлены, правильно или неправильно они ориентированы. Мы считаем естественным, а часто даже похвальным, испытывать ненависть по отношению к убийцам и подонкам, ворам и насильникам, и ко всем тем, кто творит несправедливость. Но мы не замечаем, что в эти моменты нами движет то же самое, что и ими, Это извечный коктейль из жажды и агрессии. Опьяненные им, эти люди совершили все то, что они совершили. Теперь этот яд течет и по нашим жилам, и уже скоро мы можем сами оказаться на их месте. Так ли мы от них тогда отличаемся? Ум должен быть чист, душа должна быть чиста, сердце должно быть чисто в том числе чисты от ненависти к ненавидящим, к тем, кого мы считаем врагами, как и от ослепляющего нас вожделения обрести то, что мы считаем ценным. Тогда и только тогда станет возможным подлинно позитивное действие. В противном случае все наши достижения и подвижки будут лишь шагами в читу, мрак, безумие и разрушительность. Наше отличие от невешты и мерзавцев будет лишь разницей в обстоятельствах жизни. У них они сложились таким образом, что гниль их души получила достаточное поощрение и проявилась в особо преступной форме, в то время как наша только ожидает своего часа. Слова, в которые это понимание обрамлялось философами, учеными и психологами, разнились, но суть была одна. Здесь содержится прямое продолжение основной идеи всей мировой философии, о которой мы говорили ранее. Это ее непосредственный вывод. Потому Христос в Евангелии от Матфея произносит известные слова. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас» и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Важно здесь сделать оговорку, что Христос вовсе не призывает сперва определиться, кого из своих ближних мы считаем врагами, а затем начать их любить, вопреки нашей затаенной ненависти и внутреннему сопротивлению. Враги, о которых здесь идет речь, называются врагами не потому, что мы считаем их таковыми. Это они сами, в силу невежества, сочли себя нашими врагами. Строго говоря, у Христа не было врагов и не могло их быть. Он уже достиг полной победы над собой и над миром и совершенно устранил в себе какую-либо вражду, так что далее ему оставалось лишь развивать свою победу. К тому же он учил и всех остальных. В этом же духе Будда в сутрах Полийского канона говорит, что даже если разбойники будут медленно резать вас на куски, вы не должны впускать в себя злобы, а, напротив, культивировать в себе любящую доброту. По этой же причине... Фрейд настаивал на сублимации и очищении агрессивных инстинктов бессознательного, а Ницше поставил своей целью преодоление рессентимента и мщения. «Не существует праведного гнева, как не существует и праведной жажды», это прекрасно выразил философ Григорий Померанс. «Дьявол начинается с пены на губах ангела», вступившего в бой за правое дело. Все превращается в прах, и люди, и системы, но вечен дух ненависти в борьбе за правое дело, и благодаря ему зло на земле не имеет конца. С тех пор, как я это понял, считаю, что стиль полемики важнее предмета полемики. Это озарение посетило Григория Померанса в ходе его бурных дискуссий с Александром Солженицыным во времена СССР. Померанс был человек крайне миролюбивый и смиренный, старался он не для себя и вообще хотел только лучшего. Тем не менее, вскоре он заметил, как в ходе политических споров внутри него зажигаются темные искорки, Это было желание уязвить лично Солженицына, который был с ним не согласен, а не только опровергнуть его идеи. Борьба за лучшее пробуждала в нем самое худшее. В нем начало просыпаться что-то по-животному агрессивное и примитивное. Изучая церковные хроники, Померанс заметил, что такова всеобщая закономерность – Каждая вспышка антидемонизма в истории человечества приводила к возникновению нового демонизма. Чем яростнее церковь и святые блюстители нравов боролись за чистоту, тем больше, по злой иронии, они от нее отдалялись. Доходило до невероятных курьезов. Так, на одном из церковных соборов – Некий достопочтенный богослов в сердцах набросился на другого и вырвал у него клок из бороды. Они не сошлись во взглядах на личность Христа. Это давняя ошибка считать, будто содержание наших слов и наших поступков важнее их тона. Напротив, принципиальное значение имеют как раз тон и стиль. В них выражается та психическая энергия, которая пронизывает наши слова и дела. Если паруса наполняет черный ветер, бесполезно убеждать и себя, и других, что мы ведь все равно плывем правильным курсом. Допустим, сейчас мы уверены, что ненавидим тех, кого надо, злимся только по делу и страстно одержимы лишь правильными целями. Тем не менее, ветер этот опасен и непредсказуем. Он может потопить судно в любой момент, без предупреждения, даже в самом тихом порту. Пока в нас бурлит это, мы не контролируем ситуацию и можем лишь тешить себя иллюзией контроля. Сперва на губах у очередного ангела, думающего, что он борется за справедливость, выступает злобная пена. Затем его разум слепнет, рука заносится для удара, и вот он уже колит без разбора. Он более невластен над собой. Особенно часто это происходит там, где затронута политика. Даже Григорий Померанс, добрейший человек, обнаружил в себе черные всполохи именно в ходе споров на политические темы, и у этого есть простое объяснение. По своей природе политика представляет собой систему отношений между людьми по поводу приобретения, распределения и применения власти. Она всегда пропитана яростной грызней за ресурсы, переплетением актов нападения и защиты. Политика выстраивается вокруг понятий «свой» и «чужой», инстинктов влечения и отторжения. Это одна из наиболее примитивных и животных сфер человеческой жизни, потому разговоры о политике с такой легкостью вытаскивают на свет всю мерзость души. Как только типичный представитель Homo sapiens осознает, что кто-то расходится с ним по политическим вопросам, в нем приходит движение пласты бессознательного, который он не умеет контролировать, ибо никогда этому не учился. Шерсть встает дыбом, клыки обнажаются, возникает рефлекторная потребность обдать несогласного яростным лаем или даже вцепиться ему в горло. Растет его готовность сминать, подавлять и причинять боль, будь то словами или физическими действиями, а также готовность поддерживать тех, кто сделает это за него». Политика и политическая пропаганда в угоду чьей-то выгоде и невежеству разделяют мир на вымышленные лагеря своих и чужих. Как следствие, не существует политической позиции, которая бы не вызвала у целой толпы людей бурного эмоционального фейерверка. Чистота ума рождает силу, а не слабость. Если на нас напала бешеная собака, может статься, что, защищаясь, мы ее убьем. Это бедное, больное животное, и оно вредит как себе, так и другим. Собачий ум поражен и более не в силах противостоять охватившим его разрушительным инстинктам. Чтобы помешать ему причинить еще больше вреда, мы должны проявить твердость и порой даже пойти на насилие. При этом ненавидеть бешеную собаку было бы глупо. Это было бы чем-то, граничащим с безумием. Столь же лишними будут здесь страх, раздражение, обида, весь тот информационный шум, что выводит нервную систему из равновесия. Эти незваные гости лишь мешают делать то, что необходимо. Что самое главное, ненависть к бешеным псам уподобляет нас самих бешеным псам, а ненависть к чужому невежеству показывает наше собственное невежество. Лучше всего мы способны проявить себя в открытой конфронтации, когда наш ум чистый от страха и от злобы, когда он спокоен и сосредоточен. Мастера боевых единоборств и выдающиеся знатоки военного искусства всегда настаивали, что и планируя бой, и ведя его, мы должны сохранять ясность и невозмутимость. Тот, кто позволяет эмоциям управлять собой, лишь совершает нелепые ошибки. Укоренившиеся убеждения, что агрессия, ненависть и вообще отрицательные эмоции в сколь-нибудь заметных дозах Необходимо для победы не выдерживает не только исторической, но и нейробиологической критики. Мы уже разбирали это с позиции химии мозга, а сейчас можно привести более простую иллюстрацию. В последние десятилетия многие увлечены боевыми единоборствами ММА. И кажется, что в этом жестоком спорте было бы разумно призвать на помощь свои самые разрушительные инстинкты, высвободить свою животную ярость и выплеснуть на противника. Действительно, некоторые бойцы как будто бы так и делают. Они ведут себя довольно агрессивно и возбужденно, как на самом ринге, так и за его пределами. Но не менее половины самых успешных бойцов ММА холодны во время боя, как каменная плита за полярным кругом. Они не только не имеют никаких личных претензий к сопернику и уж тем более ненависти, но даже не испытывают особого волнения. Они спокойны, собраны, уравновешены, и они побеждают. Из этого можно сделать вывод, что даже в сфере мордобоя чистота ума, по крайней мере, не мешает заниматься этим мордобоем с максимальной эффективностью. В дополнение к этому она одаряет многочисленными преимуществами за пределами бойцовской арены. Чем же дальше мы в своей деятельности уходим от насилия, тем более очевидными становятся преимущества невозмутимости и ясности ума, как и дорогая цена жажды и агрессии. Дабы быть сильными, деятельными и творческими, они не нужны. Наоборот, именно они и являются главным препятствием для высших возможностей нашей жизни. Да, негативные эмоции способны приблизить нас к нашим целям. Даже ненависть и злоба, страдания и желания могут оказаться полезными, по крайней мере, полезными в узкой и краткосрочной перспективе. Вреда, однако, они приносят больше. Бесконтрольные эгоцентрические реакции отнимают у нас намного больше, чем когда-либо могут дать. Они ввергают весь мир в округовращение жертв и палачей, невежества и муки. Мы с готовностью прибегаем к насилию для решения личных, политических и экономических проблем, но не замечаем, что решая их таким образом, мы создаем еще больше новых. Их корень тем самым не только не устраняется, а лишь крепнет и набухает. Мы решаем проблемы за счет создания все новых и новых проблем. Существуют способы решения проблем, при которых не происходит общего усугубления нашей внутренней и внешней ситуации. Как мы еще увидим, это то, что Будда называл «освобождением от кармы и от кармических деяний». Это не обязательно предполагает полного отказа от сопротивления и от открытой конфронтации. Подобное и нереалистично, и невозможно. Твердость поступка, борьба и даже насилие есть необходимые жизненные механизмы. Бывают ситуации, когда их не избежать. Более того, иногда их не следует избегать, поскольку они есть закономерное следствие творческой природы жизни. Однако, чем больше в человеческой душе омрачений при применении необходимого насилия, чем более мы ведомы эгоманией вместо любви и созидания, тем менее точечно и правильно это насилие применяется. Решения и деяния разума, ослепленного животными инстинктами, теряют эффективность. Из скальпели хирурга, стремящегося к исцелению, насилие становится пыточным ножом или мясницким тесаком. Прибегающий к насилию, коль скоро оно абсолютно необходимо, должен быть врачом, устраняющим болезнь, а не садистом и эго-маньяком. И мы не можем больше обманываться по поводу того, где пролегает главное различие между людьми. Оно не в том, что одни из нас направляют свою злобу, в том числе злобу мелкую и бытовую, по правильным адресам, в то время как другие по неправильным. Оно в том, что ум одних от нее свободен, а ум других омрачен и распространяет эту отраву вокруг себя. Аналогично, главное различие между людьми не в том, что одни одержимы стремлением к правильным вещам, а другие к неправильным. Оно в том, что одни свободны от одержимости, а другие несут в себе снидающий их огонь и коптят все вокруг его черным дымом. Чаще всего взгляды человека вообще не важны. Их значение попросту теряется во сравнении с тем, какие силы наполняют его ум, какой тон и стиль пронизывает его речи и деяния. Это в конечном счете и определяет, Как он повлияет на окружающую действительность, чем он ее наполнит, что он в ней поощрит. Коренная проблема здесь состоит в том, что нетренированный и ослепленный лимбической системой ум не в состоянии понять, что с ним происходит. Люди не видят собственной агрессии, собственной злобы, собственной жажды. Они могут кричать во весь голос, утверждая, что совершенно спокойны. Они могут убивать и разрушать, будучи уверены, что в них нет ни грамма ненависти, и это чрезвычайно распространенный случай. Так пьяный принимается убеждать всех вокруг, что он совершенно трезв и рассуждает здраво. Более того, пьяный искренне верит в свою трезвость и обижается на тех, кто смеет в ней усомниться. Это один из парадоксов глубинной психологии. Обычный человек не имеет ни малейшего понятия, что происходит у него внутри. Он не знает даже, какие чувства он испытывает. Счастлив он или несчастен? Спокоен он или взвинчен? Любит он или не любит? Хочет он или не хочет? Спит он или бодрствует? Как правило, он лишь наивно обманывается на этот счет. Имея это в виду, мудрые люди Востока и Запада считали призыв «познай самого себя» основополагающим. «Как можно устранить ненависть и раздражительность, если ты даже не видишь их в себе, если ты не видишь, что твои слова и мысли испещрены их семенами и всходами?» Как можно успокоиться, если ты не замечаешь, что твой ум пребывает в постоянной суете и истерике? Когда наш ум находится во власти жажды и агрессии, он наполняется их мраком и становится темным и несчастным местом. Далее мы забываем о существовании альтернативы. Эта узость, невротичность и обедненность жизнеощущения становятся нормой. Нара, в которую мы себя загнали, кажется простором и оптимальной средой для обитания. Следовательно, нам необходимо проявить повышенную внимательность к себе. Нужно распознать свои информационные и эмоциональные конфликты, распознать незаметно растекшийся по нашим нервам информационный яд. Так и начнется преодоление омрачений ума и очищение лимбической системы от шума. Результатом этого будет и то, что сфера политического постепенно очистится от переполняющей ее истерии и невежества, по крайней мере, спадет их накал, а уходящая на эту истерию нервная энергия человечества высвободится для более созидательных целей. Очень многое в окружающем нас мире распаляет примитивные лимбические силы человеческого мозга, потому что тогда нами становится легче управлять. Этим занимается и коммерческая реклама, и религиозная манипуляция, но наиболее массовым и грубым образом ум развращает политическая пропаганда. Она целенаправленно будоражит гниль души, чтобы упростить человека до размера своих целей и поставить себе на службу. Арсенал ее, однако, не очень богат. В нем имеется лишь несколько трюков, знание о коих является жизненно важной частью наших знаний о мире вокруг и о самих себе. Первое. Информационный кокон. В 1932 году в Португалии к власти пришел Антонио де Салазар. Это был амбициозный политик и профессор политической экономии, который провозгласил необходимость масштабных реформ общества под общим заголовком «Новое государство» – «Эстадо ново». Пришло время, настаивал Салазар, вытащить страну из бедности и разброда и вернуть Португалии былое величие. Для этого в стране была установлена диктатура, наделившая его огромным объемом власти. Инакомыслящие жестоко подавлялись и бросались в тюрьмы, а свобода СМИ оказалась ограничена и подчинена цензуре. В течение тридцати шести лет Салазар правил страной железной рукой. На первых порах жесткая централизация принесла определенные экономические успехи, так что португальцы воспряли духом. Желанного скачка вперед, однако, так и не случилось. В сравнении с остальными странами Европы Португалия оставалась бедной и слаборазвитой страной с низким уровнем образования. В 1968 году, в возрасте 79 лет, Салазар перенес инсульт, и некогда всесильный премьер-министр оказался в коме. Надежды на его выздоровление не было, так что вскоре Салазара сместили с должности. Ко всеобщему удивлению, спустя месяц он очнулся. К нему вернулась ясность сознания и желание вершить великие дела. Хотя здоровье было уже не то, что раньше. Тогда его близкие из смеси искренней любви, сострадания и корысти придумали элегантный ход. Они убедили старика продолжить руководить великой Португалией из-за кулис, из комфорта и уединения его поместья, пока его здоровье окончательно не пойдет на поправку. Новая система правления была устроена очень просто. Салазар проводил совещания со своими министрами и приближенными, а затем отдавал распоряжение. При новой встрече ему докладывали о последних новостях в стране и в мире и об итогах высочайших приказов. В общем, все было как и раньше, с тем только различием, что в действительности никто его приказов больше не выполнял. Все лишь делали вид, будто это происходит. Для поддержания созданной иллюзии, каждое утро Салазару подавали газету, а точнее специально подготовленный для него выпуск. Он печатался лично для Салазара, в единственном экземпляре, хотя старик думал, что это общенациональное издание. Там содержались только правильные новости и описывались поразительные государственные успехи, выдуманные составителями. Когда старик брал в руки свежую прессу, сердце его неизменно радовалось. В течение двух последующих лет Слазар крепко держал в руках бразды правления. Он усердно натягивал поводья и покрикивал на государственного коня. Однако на той стороне поводьев больше никого не было. Поводья висели в воздухе и держались в пустоте только лишь силой обмана, воображения и стариковской доверчивости. Очнувшись от комы, Салазар был спешно погружен в еще одну кому, в созданную по индивидуальному заказу виртуальную реальность. Пропаганда делает с нами то же, что подручным удалось провернуть с Алазаром, но делает она это с куда меньшим милосердием. Она стремится монополизировать всю получаемую нами информацию, завернуть нас в тугой информационный кокон и больше никогда не отпускать. Ей нужно перестроить нашу картину мира по своему сценарию, а для этого никто не должен мешать. Конкуренция сделает мираж слишком зыбким, потому несогласные и инакомыслящие начинают жестоко преследоваться, а свободные масс-медиа подавляются. Запрещаются и определенные взгляды, и книги, а возможность высказываться ограничивается до предела. Такими средствами достигается высокая однородность и контролируемость информационного поля. Окон, в который нас заворачивает манипуляция, становится настолько плотным, что приобретает свойство эхо-комнаты. Люди в ней слышат лишь отражение своего голоса, лишь звук подсаженных им в голову идей, целей и чувств. Все встреченное ими теперь только подтверждает то, что они и так знали раньше. Так старик Салазар сперва отдавал распоряжение и высказывал предположение, а затем узнавал в газете, что вновь оказался во всем прав. Находящаяся за пределами эхо-комнаты реальность превращается в тонкий и едва слышный голосок. Когда ее шепот доносится до человека, он принимается возражать. Его собственный голос отражается от стенок и многократно возвращается назад, усиленный, низкий, убаюкивающий. Человека делает столь падким до пропаганды наша потребность в определенности и смысле. Если мы не смогли добыть их в заправду, мы готовы обмануться и хватаемся обеими руками за протянутую нам подделку в виде ложной определенности и ложного смысла. Во многом подделка похожа на оригинал. Иллюзия власти действует очень похоже на саму власть, а иллюзия знания обладает некоторыми свойствами подлинного знания. Точно так же ложный смысл – это все равно смысл. В нем есть некая цельность, структура. Он успокаивает, радует и пьянит. Когда мы немощные старики, попасться на подобную удочку – это даже комично и не очень-то вредно. Так ли плохо провести пару последних лет в упрощающем вопросы жизни в виртуальном коконе? Так что Салазар, будучи глубоким стариком, просто не дожил до момента оплаты по такой сделке. Но самое важное, созданный для него мультфильм был крайне добрым и сконструированным специально для него. Никому и ничего от него не требовалось. Нужно было просто жить и наслаждаться, не вмешиваясь в чужие дела. Салазару выпал пропагандистский джекпот. Но с остальными манипуляторы не столь благодушны. Они хотят от нас многое получить. Человека приучают есть из одних рук и не задавать лишних вопросов, так как хотят либо впрячь его в собачью упряжку, либо на кого-то натравить, либо сделать и то, и другое. Это значит, что вместе с утешительными новостями и ложным смыслом они приносят свои собственные распоряжения. Когда кто-то пытается решить за нас, какую информацию мы получаем и откуда, это тревожный звоночек. Это же касается повышенного внимания к тому, какие взгляды мы можем иметь, а какие нет. Кого мы можем слушать, а кого нет, в чем правильно сомневаться, а в чем нет. Высока вероятность, что делается это вовсе не по доброте душевной и вокруг нашего ума уже начала сплетаться чья-то сеть. Второе. Отчуждение и дегуманизация. Когда ребенок достигает возраста трех-четырех лет, его мозг начинает полномасштабное разделение окружающей реальности на противоположные лагеря. Часть мира оказывается в лагере своих, а часть во враждебном лагере чужих. Подобно настоящим лагерям, группы своих и чужих неоднородны. Кто-то находится в самой дали и потому является для ребенка существом максимально чуждым и крайне угрожающим. Другие располагаются ближе к середине этого спектра и не излучают сопоставимую угрозы. Третьи же разместились на самой границе со своими. Еще немного, и они могут перейти в его команду. Сперва явления жизни попадают в эти категории только на основании самых очевидных и важных для эволюции критериев отличия. Ребенок делит людей вокруг на основании их отношения к нему, на основании пола, расы и национальности. Восприятие тех, кого он причисляет к чужим, окрашивается в более темные тона. Даже изображенные на фотографиях лица незнакомых людей другой расы и национальности воспринимаются им в негативном ключе. Как показывают исследования, они кажутся детям более сердитыми, враждебными и непонятными. Они также хуже запоминают лица людей из категории чужих. Сегодня мы знаем это не на основании опросов, как то происходило раньше, а благодаря более объективным методам исследования. Типичный эксперимент по выявлению бессознательных предубеждений выглядит следующим образом. Человека помещают в нейросканер и предъявляют ему разного рода информацию. Это могут быть и фотографии, и видеозаписи, и запись голоса, и предметы. В процессе предъявления информации ученые замеряют уровень активности в определенных зонах мозга, таких как центры положительных и отрицательных эмоций, центры страха и агрессии. Вне зависимости от того, что человек говорит, если мы видим, что в ответ на фотографии определенного типа его организм реагирует всплеском стресса, мы знаем, что речь идет о негативной предубежденности. И точно так же, если мозг откликается на определенные фотографии вспышкой радости и желания, понятно, что по крайней мере на бессознательном уровне человек относится к этому благосклонно. Разумеется, это совсем не новость, что к чужим у нас имеется предвзятость. В конце концов, так дела обстоят в природе повсеместно, по очевидным эволюционным причинам. Новостью является глубина различия в восприятии и поведении, которая стала ясна лишь недавно. Мы не просто лучше относимся к своим, а хуже к чужим. Мозг начинает работать по отношению к этим группам по совсем различным сценариям. Для примера разберем крайне показательный эксперимент. В нем ученые из Стэнфордского университета подготовили множество копий двух фотографий. На первой была изображена рука, в которую втыкается иголка шприца, а на второй – та же самая рука, к которой аналогичным образом прижимается ватная палочка. Фотографии были идентичны во всем, кроме самого предмета, втыкающегося в руку или прижимаемого к ней. Каждый приглашенный участник помещался в нейросканер, где на экране ему демонстрировали набор из шести фотографий, расположенных кругом. На части из них в руку втыкалась иголка, а на другой, этой же руки, касалась ватная палочка. Затем компьютер случайным образом, как в колесе игрового автомата, выбирал одно фото из шести и увеличивал его на весь экран. При виде пронзающей руку иголки в мозге испытуемых активировались центры обработки боли и отрицательных эмоций. Повинуясь бессознательным механизмам, люди переносили увиденное на себя. Они сопереживали ситуации и испытывали эмпатию. С помощью подобного эмпатического переноса мозг приобретает способность понимать чувства окружающих, а следовательно, прогнозировать их поведение и учиться на их опыте. Наш ум постоянно создает модели того, что происходит внутри других живых существ, и пытается разгадать их эмоции, ощущения, желания. Такое упрощенное отображение чужого внутреннего мира называется в науке моделью психического состояния. Английская «theory of mind». Чтобы познать происходящее с другим существом быстрее всего, нужно это прочувствовать, попробовать перенести ситуацию на себя в уменьшенном масштабе. Это умение есть крайне прагматический навык, имеющий огромное значение для выживания. Любопытный поворот произошел, когда исследователи поместили под фотографиями различные подписи, состоящие из одного слова. Там были такие слова, как христианин, мусульманин, иудей, индуист, саентолог, атеист. Когда люди видели на экране боль тех, кто принадлежал к чужой для них группе, их центры отрицательных эмоций реагировали намного слабее. Боль же своих, напротив, вызывала у них повышенный отклик. Оказалось, что для перевода человека в категорию «чужие» было достаточно одного слова под фотографией незнакомой руки. И как только становилось ясно, что на фотографии «рука чужого» его боль начинала беспокоить участников эксперимента значительно меньше. Разумеется, религиозный вопрос накаляет чувства, и это хорошо известно. Тем не менее, списать подобную реакцию на особое свойство религии не получится. Аналогичные результаты были получены при исследовании отклика на боль людей, поддерживающих другую спортивную команду, людей другой расы или же других социальных классов. Даже если человек из нашей группы совершает нечто, что переводит его в наших глазах в категорию «чужих», Наш отклик на его боль тотчас снижается, например, если он повел себя нечестно или нам стала известна о нем неприятная подробность Родство или чуждость, однако, не есть абсолютные понятия Они имеют разную степень проявления, и каждый шажок в том или другом направлении меняет наше восприятие предмета и поведение по отношению к нему В случае, когда чуждость достигает крайних значений, человеческий мозг не просто становится равнодушен к чужой боли и готов сам без всякого стеснения причинять ее. Он постепенно вообще перестает воспринимать другого как живое существо. Одной из ярких научных иллюстраций этого является масштабная работа профессора Лосаны Харриса из Принстонского университета. В эксперименте 2007 года он обнаружил, что при предъявлении людям фотографий наиболее чуждых им социальных групп, например, наркоманов и бездомных, у них наблюдается сниженная активность в медиальной префронтальной коре. В нашем мозге эта область занимается обработкой информации о личности, в первую очередь о нашей собственной личности. Там формируется представление человека о самом себе, как о «я», как об относительно цельном авторе собственных поступков с набором ценностей и целей. Однако медиальная префронтальная кора ничуть не менее важна для наших отношений с окружающими людьми. Чтобы понять их, мы проецируем вовне ощущение своего «я» и переживание собственной индивидуальностью. Себя мы используем как образец, как ключ к пониманию окружающих. Следовательно, медиальная префронтальная кора есть ключевое звено в модели психического состояния. Она позволяет нам относиться к другим живым существам, как к тем, кто сродни нам. Мы осознаем, что другие люди также обладают потребностями, интересами, волей, чувствами что с ними можно сотрудничать и налаживать взаимоотношения, что по своей природе мы едины. Чем более чуждым является для нас существо, тем меньше работает медиальная префронтальная кора, тем меньше работает модель психического состояния, тем меньше эмпатии мы испытываем. Мозг ведет себя почти так же, как если бы мы имели дело с предметом, и этому предмету достается мало сопереживания. Эта крайняя степень отчуждения другого человека называется дегуманизацией Дегуманизация не только объясняет нашу способность отстраняться от чужой боли Она позволяет понять, почему один и тот же человек может быть любящим и заботливым по отношению к одной группе людей И бесчеловечно жестоким по отношению к другой Вопрос о том, как и почему это становится возможным, был одним из центральных на Нюрнбергском судебном процессе, который велся над руководителями нацистской Германии в 1945-1949 годах. Большинство судей и наблюдателей ожидали увидеть на скамьях подсудимых кого-то вроде монстров с щупальцами и жвалами. Крайним шоком было обнаружить там обыкновенных людей. Было непонятно, как столь заурядные и в большинстве своем совершенно здоровые психические индивиды делали то, что они делали, и почему многие миллионы их последователей делали то же самое. Выяснилось, что множество самых злокозненных из нацистских преступников таких как Адольф Эйхман, в своей личной жизни были мирными и вполне добродушными людьми. Они никого не убивали и не мучили, и вообще как будто не совершили сами ни единого акта насилия. Напротив, они были любящими мужьями и отцами, преданными друзьями и сослуживцами. По вечерам в немецких пабах, Они хлопали друг друга по плечу, весело шутили, а затем приходили домой, целовали детей и ложились спать. Уже утром, на работе, они планировали, как стереть целые народы с лица земли и подписывали приказы о массовых убийствах. Это то, что философ Ханна Арендт во своей одноименной книге назвала банальность зла. «Зло невероятно банально». Как правило, в нем нет ни величия, ни горящих пламенем глаз. Составляющие его основу невежества и бессмысленное разрушение живут по соседству сознанием и созиданием через тонкую стенку. Оно не привлекает к себе особого внимания. Зло вершат обычные люди, те же самые, что населяют планету сегодня и что населяли ее последние десятки тысяч лет. Чтобы обратить ум к злу, достаточно потянуть за правильные рычажки и добиться того, чтобы отчуждение достигло крайних значений и перешло в дегуманизацию. Тогда другой воспринимается уже не как человек, а как существо третьего сорта, что-то сродни вредному насекомому. Но почему человеку проще прихлопнуть комара, нежели убить рыбу, а самоличное убийство рыбы вызывает меньше душевных терзаний, чем лишение жизни мыши? Мышь же прикончить легче, чем белочку с ее пушистым хвостиком и милыми повадками. Наконец, мысль об убийстве собаки вызывает у большинства из нас еще более сильное отторжение. Дело здесь не в возрастающей способности этих живых существ чувствовать и понимать. Рыбы, как мы знаем сейчас, тоже чувствуют боль, а мозг мыши невероятно похож на человеческий с точки зрения большинства химических процессов. Нам проще убивать и мучить тех, кого мы считаем непохожими на себя. В таких случаях тормоза эмпатии отключаются – В рассмотренном списке наиболее чуждыми для человека существами являются комары и любые насекомые вообще. Даже если нам было бы достоверно известно, что по богатству душевного мира они не уступают нашим питомцам, это немногое бы изменило. Они другие. Это совсем иная эволюционная ветвь. Они иначе устроены, иначе выглядят, иначе себя ведут. Успех манипуляции зависит от того, насколько сильно удается сдвинуть чужое восприятие на шкале своей чужие. С помощью средств массовой информации пропагандисты всеми правдами и неправдами стараются добиться отчуждения определенных людей и их групп. Для этого используется ложь, подтасовка и предвзятый подбор фактов создание негативных ассоциаций и заведомо негативных интерпретаций чужих действий. Человека оборачивают в информационный кокон, со стенок которого на него со всех сторон смотрит нарисованное пропагандой карикатурное и страшное лицо. Под воздействием внушения в нем рефлекторно вскипает агрессия, растет его готовность наброситься на чужака, снижается уровень эмпатии. Он больше не старается почувствовать и понять другую позицию, так как сама способность это делать подавляется включившимся стереотипом чужого. Это работает, как задорящая быка красная тряпка. Когда пропагандистам удается продавить отчуждение до крайних пределов, другие люди оказываются дегуманизированы. Они становятся для отравленного ума чем-то вроде комаров или чумных крыс, существами низшего ранга. Теперь их уничтожение и их страдания вызывают не муки совести, а удовлетворение от проделанной работы, пусть и грязной, как когда мы избавляемся от вредителей. Этот нейробиологический механизм принципиально важно знать, если мы хотим понимать человеческую историю и психологию. Геноцид и иные массовые эксцессы человеческой жестокости делаются возможными за счет обеспечиваемой пропагандой дегуманизации, и это далеко не страшные байки из далекого прошлого. По статистике, крупные геноциды происходят как минимум каждые несколько десятков лет. Самыми последними в XX веке были геноцид в Сребренице в 1995 году в Боснии и геноцид в Руанде в 1994 году. Если почитать хроники и воспоминания о любом из этих событий, мы увидим одну и ту же картину. Люди, которые несколько десятилетий мирно жили со своими соседями и ходили в гости, внезапно набрасываются друг на друга с оружием. Они вдруг узнают, что их соседи оказались чужими, а вовсе не теми, за кого они их принимали раньше. В них просыпается звериная ярость, а эмпатия отключается. Под действием того же снадобья, которое толкает убивать своих соседей, отец убивает сына, сын убивает отца, брат убивает брата, а друг доносит на друга, так как выяснилось, что все они примкнули к чужим и придерживаются чужой точки зрения. Ничто сейчас не указывает, что опасность все новых и новых повторений этого сценария стала меньше, чем раньше. Все хищные государственные режимы и все облеченные властью психопаты используют эту уязвимость человеческой психики. Они будут использовать ее и дальше, просто потому, что так они блестяще справляются с поставленными задачами и трудно даже пожелать что-то лучше, дабы управлять массами. Игра на самых примитивных социальных инстинктах свой-чужой есть практически идеальный манипулятивный инструмент. Требуются лишь две элементарные процедуры. Сперва необходимо внушить людям, что кто-то является для них чужим, и тогда на чужаков автоматически обрушивается ураган из отторжения, вытеснения и слепой агрессии. Одновременно, однако, требуется усилить их сплоченность, лояльность и привязанность к правящим кругам. Требуется внушить, что они свои, и для этого людей нужно сбить в группу. Третье. Массовые мероприятия. Для того, чтобы создавать, необходима дисциплина. Она привносит порядок в нашу деятельность и позволяет не упускать из виду важного, не растрачивать своих сил и времени впустую. Если наше движение лишено последовательности, мы постоянно сходим с пути, чтобы рассмотреть растущие вдоль обочины кусты, меняем свое направление, подолгу сидим у дороги и ходим кругами. Творческая энергия улетучивается и рассеивается в пространстве, и мы не в состоянии ничего построить ни в себе самих, ни в мире вокруг. Дисциплина есть каркас и скелет, без которого человек растекается по жизни, подобно жирной кляксе, и когда у него нет внутреннего источника дисциплины, ему требуется, по крайней мере, внешний. Одной из таких внешних опор являются праздники. Они дробят и размечают человеческую жизнь, наделяют ее разнообразием, ритмом и структурой. Благодаря праздникам в назначенные дни ума и сердца миллионов обращаются к определенным событиям, ценностям, темам и предметам. Люди получают возможность оторваться от своих привычных дел, выйти из повседневных ролей и отдохнуть в кругу таких же, как они сами. Общество упорядочивается, объединяется и становится более однородным. Словом, праздники весьма полезны для тех, кто управляет людьми, потому в каждой человеческой культуре есть подобие праздничного календаря. Нередко они идут во благо и самим управляемым, но имеется у них и темная сторона. Одной рукой даруя, другой они отбирают. Неспосланный нам свыше календарь приучает нас мыслить, чувствовать и поступать в соответствии с установленным для нас расписанием. Да, бывает хорошо почти чью-то память, проявить уважение к деяниям людей прошлого идеям и ценностям, или же просто, в едином порыве, предаться отдыху и веселью. Но вот в интересах ли человека приучаться делать это по чужому щелчку, точно мы малые дети, дрессированные животные или подневольные лица. И почему все это необходимо выполнять именно так, а не иначе, не только в назначенное время, но и в назначенной форме? Вместе с календарем массовых мероприятий мы всегда получаем и кое-что еще. В довесок идет определенная интерпретация вещей, определенный взгляд на события настоящего и прошлого, определенное видение будущего. Внешняя опора, дарующая жизни структуру, начинает мешать естественному развитию. Мы упираемся в созданный для нас искусственный каркас, так что свобода действий и возможности ума начинают таять. Лишь с большим трудом нам затем удается разжать эти тугие прутья. Дрессировка массовыми мероприятиями может показаться безобидной, но любой, знакомый с этим процессом, знает, сколь обманчива эта видимость. Зверя учат по команде поднимать лапу, ходить по прямой линии или приносить палку. И все это преподносится как забава, но в этой забавной игре воспитывается покорность и узость восприятия, которые уже не безобидны. Если мы подобны домашним питомцам или малым детям и не знаем, когда чистить зубы, делать уроки и идти на горшок... Тогда система массовых мероприятий сослужит нам хорошую службу. Забирая ответственность, она все упрощает. Мы знаем, когда и о чем думать, чем и как восхищаться, когда проливать слезы и гневаться, а когда отдыхать и веселиться. Вместе со степенями свободы идет на убыль число совершаемых проб и ошибок. Правильным становится выполнять инструкции, а ошибкой – все остальное. Государство, религия, традиция, компания или иная социальная группа выбирают за нас и день, и час, и форму поведения, а подчас даже форму одежды. Все это как будто бы делается для нашего же удобства и из благих соображений. Подспудно же происходит и нечто другое. У человека начинают незримо и по капле вытягивать то, кем он является и мог бы некогда являться. В нем формируется ложная идентичность за счет того, что он начинает отождествлять структуру собственной жизни с устанавливаемым официальным распорядком. Он сливается с ним воедино, и, как и народное тело, официальный распорядок врастает в его ум, занимая то место, где могло бы вырасти нечто свое, нечто новое, свежее и живое. Еще более известна в философии и психологии вторая опасность массовых мероприятий. Когда мы оказываемся в группе тех, кого мы считаем своими, в нас просыпаются инстинкты стада и стаи. Наша индивидуальность как будто помещается в чанский слотой личность становится жидкой аморфной и смешивается со столь же разжиженными личностями других. в толпе человек превращается в орган гигантского организма и становится управляем этим монструозным организмом, если только он не обрел внутреннюю опору в своем уме. Люди теряют себя самих как точку отсчета, утрачивают ясность разума и рассудка и не видят более своего интереса, потому группа так легко поддается внушению. В силу неумолимых законов нейробиологии в толпе людей начинает трясти эмоциональная лихорадка, растет возбуждаемость и чувствительность, поведение начинает следовать импульсам и капризам, Они слепнут и глупеют, слабнет способность к самоконтролю, к критическому мышлению и взвешенной оценке ситуации. Из-за слияния всех со всеми действия толпы приобретают характер анонимности, утрачивается всякое ощущение, что кто-то несет за происходящее полноценную ответственность. То, что человек не совершил бы один, он без колебаний совершает в составе группы, ведь бремя ответственности в ней разделяется на многих. Так в толпе воцаряется безнаказанность и вседозволенность. Об этих переменах в сознании много писал Фрейд, который с прискорбием наблюдал за массовым умопомрачением во время Первой мировой войны. В книге «Психология масс» и «Анализ человеческого я» Фрейд подчеркивает «В толпе всякое чувство, всякое действие заразительно, и притом в такой степени, что индивид очень легко приносит в жертву свои личные интересы, интересу коллективному». В качестве довершающего штриха, в толпе и в ходе массовых мероприятий, которые эти толпы создают, просыпается слепое восхищение лидером и повиновение ему. Массовая воля, состоящая из разжиженных воль отдельных индивидов, подчиняется еще одному лимбическому инстинкту. Он предписывает ей действовать и думать так, как указывает лидер. Как указывает вожак стаи, восприятие людей трансформируется, и лидер предстает окутанным божественным сиянием. Его положительные качества разрастаются, а отрицательные скукоживаются или вовсе выпадают из внимания. Так и в группе, и в обществе в целом возникает культ личности. Подобно всякому культу, он обрастает мифами и ритуалами. В вожаке инстинктивный образ своих дистиллируется и кристаллизуется. Вожак есть наиболее свой из всех. Это концентрат и выразитель воли своих, воли той стаи, частью которой человек себя чувствует. Группа, имеющая вожака, подчиняет и разлагает личность с удвоенной силой в сравнении с группой, которая его лишена. Отчетливое понимание массового сознания начало складываться лишь в XIX веке. Со стороны философии огромный вклад в это великое дело сделал Ницше. В «Психологии и социологии», с другой стороны, знаковым этапом стал выход книги Гюстава Лебона под названием «Психология масс». Главный закон этой дисциплины можно резюмировать так. В «Толпе» Человек склонен отождествлять себя с группой и приводить свои интересы, чувства и мысли в унисон с групповыми, утрачивая в процессе индивидуальную свободу и свои творческие возможности. Массовые мероприятия не только бессознательно подталкивают нас отождествлять свою жизнь и личность с официальным распорядком с волей лидера и с теми группами, в которых мы состоим. Они также образуют ложное единство нашей личности с традициями, идеями, историческими событиями и давно умершими людьми. Распространенными проявлениями этого в обществе являются идейный фанатизм, культ предков и культ героического прошлого. Человека приучают любоваться статуями, вспоминать достославные истории и торжественно возносить портреты. Он преисполняется гордостью и удовлетворенностью, потому что ощущает, что каким-то волшебным образом заимствует достижение прошлого. Он начинает верить, что причастен к ним и будто бы наследует драгоценные частички чужого героизма и славы в силу кровного родства или географии своего рождения. Однако и наука, и простое наблюдение жизни показывают, что ни героизм, ни жизненные достижения не передаются по наследству. Они создаются лишь нашими собственными делами. Все эти люди из историй, с фотографии статуй могут быть замечательны, а их свершение сиять подобно солнцу. Но в силу каких законов эта характеристика может быть распространена и на нас? Так ли замечательно греться в лучах чужой славы и проводить ложное отождествление себя с ее носителями? Это просто мошеннический трюк и попытка завладеть тем, что нам не принадлежит и принадлежать не может. Человек внутренне соединяется со своими кумирами и объектами восхищения. Они становятся для него не просто своими, но частью его собственного существа. Его гордость за других есть его любование другими внутри себя, а вернее, его любование самим собой за чужой счет. Привычка к гордости за чужие поступки и к гордости за обстоятельства своего рождения, за свою национальную или иную принадлежность всегда играет с человеком злую шутку. Довольство собой на основе иллюзии, на основе ложной идентификации с тем, что не есть мы, подрывает нашу собственную решимость делать нечто стоящее. Мы сосредотачиваемся на поклонении и начинаем воспроизводить старое, вместо того, чтобы создавать что-то свежее и уникальное здесь и сейчас. Нездоровая привязанность к объектам поклонения сковывает движение и мешает нам быть собой, совершать то, что могло бы породить подлинную гордость за самих себя. Мы превращаемся в бесплодных служителей того, что было раньше, либо в блеклые копии этого прошлого. Тщетны попытки шаблонно повторить нюансы чужого жизненного пути в иных и более негодящихся для того условиях. Реальность вокруг нас меняется в большом и малом. Становясь заложниками святых образцов, подселяя их внутрь, мы идем наперекор динамичной сущности жизни. Она требует не только заимствования, но и свежего действия и свежего отклика в новых исторических обстоятельствах. Если мы отказываем своим делам и идеям в энергии новизны, нам остается лишь упорно пытаться уложить мир в узкое ложе из старых шаблонов. Разумеется, он не может туда уместиться, и тогда мы, раздосадованные, прибегаем к насилию. Мы пытаемся разрушить и поменять те его части, что более не влезают в дорогой сердцу шаблон, и это порождает бессмысленные конфликты. Столь же много пустых противоречий возникает и внутри нашей головы, и все эти бои не приводят ни к чему, кроме нового витка невежества, ненависти и жажды. Властимущим, однако, всегда выгодно слияние массового сознания с определенными идеями и воззрениями, с героизированными образцами и фигурами прошлого. Тогда они осуществляют ловкую подмену. Объявляется, что верность этим святыням означает верность им, как их защитникам. Они выступают от имени прошлого и его героев а от имени нетерпящих пересмотра идей и ценностей и начинают требовать повиновения. Это очень удобно, потому что мертвые не могут им возразить. А слушаться их становится равноценным предательству того, что человеку так дорого и что он сделал частью своей личности. Три ложные идентичности Таким образом, общество использует древние социальные инстинкты бессознательного, чтобы мошеннически расширить круг тех, кто является для нас своими. Мы срастаемся с теми явлениями жизни, на которые этот обманчивый ярлычок удается налепить, и они начинают задавать траекторию нашего движения. Во-первых, мы отождествляем структуру собственной жизни с официальным распорядком. Это приучает чувствовать, думать и вести себя установленным образом в установленное для нас время. Во-вторых, мы отождествляем интересы, взгляды и действия группы и ее лидеров со своими собственными. В-третьих, мы отождествляем себя с набором идей, традиций и фигур. Мы служим затвердевшим во времени образцам и сопротивляемся переменам и дальнейшему развитию. Сопротивляемся творческой природе жизни. Это превращает нас в союзников смерти и присущей ей неподвижности, замуровывает в искусственно застывшей виртуальной реальности. Пребывание в группе своих и противопоставление себя неким чужим переводит нас в измененное состояние сознания. В нас просыпаются дремучие инстинкты, и мы становимся легким объектом для манипуляции. Целые части человеческой личности изымаются, а на их месте водворяются и народные тела. Но что тогда остается в нас подлинного? Мы оказываемся оболочкой, в которую плотно набили искусственный наполнитель. Он сухой, мертвый и мешает чему бы то ни было живому прорасти, подчиняя нашу волю. Лимбическая система человека сдается в бессрочную аренду институтам как светской, так и религиозной власти. Они сбивают нас в группы и организуют шествия, устраивают мероприятия для торжества и поклонения. Применяется весь арсенал средств чтобы разворошить древние инстинкты и сделать человека частью чего-то, присоединить к некоему целому, а затем начать от имени этого целого править. Массовые мероприятия оказывают на мозг воздействие, сходное с воздействием дурманящих веществ. Как и в случае с последними, их прием может быть только умеренным и осознанным. В противном случае эти сборища сперва свивают прочный внешний каркас нашей жизни, а затем проникают внутрь в виде ложной идентичности. Манипуляция так эффективна, потому что человеческий ум слишком поспешно и неосознанно выносит вердикты по поводу того, что есть для нас чужое, а что наше собственное. Многое чужое и явно вредоносное он радостно объявляет нашим от многого родственного и полезного открещивается. Особенно часто такие выводы делаются на основании принадлежности других людей к большим социальным группам, будь то национальные, религиозные, политические или классовые. Мы считаем, что нам достаточно знать о коллективной идентичности индивида, чтобы прийти к верному заключению касательно того, кем он является как человек и как следует себя вести по отношению к нему. Из этой наивной веры проистекают как великие исторические катастрофы, так и многочисленные личные драмы. Для их предотвращения необходимо взглянуть на лежащую в основе этого заблуждения логику, и только тогда станет возможным по-настоящему ответить на другой ключевой вопрос – кто же действительно для нас свой, а кто чужой? Существует ли более надежный способ разобраться в этом, чем грубое суждение инстинкта? По ту сторону несущественных различий. Являются ли зеленые рубашки теплыми, а красные мягкими? Можно ли утверждать, что квадратные предметы прочные и тяжелые, а треугольные вещи стоят дорого? Действительно ли люди с карими глазами жестокие, светловолосые любят отдых на природе, а худые слишком разговорчивы? Конечно, ответом будет решительное «нет». Все это похоже на бред сумасшедшего, поскольку здесь усматривается закономерность, причем необходимая, там, где она напрочь отсутствует. На этом простом примере хорошо просматривается одна из главных причин, почему мудрые люди в большинстве своем решительно выступали против расизма, нацизма и любой иной невежественной ксенофобии. Они понимали, что информация о принадлежности людей к большим группам просто не обладает достаточной познавательной силой. На ее основе нельзя заключить, кем является стоящий перед нами человек, чем он живет и чего от него ждать. Точно так же из свойства квадратности нельзя вывести веса или прочности, а из цвета одежды – мягкость или жесткость ее ткани. Люди, считающие, что китайцы трусливы, болгары завистливы, бедные ленивы, а буддисты щедры, совершают интеллектуальный просчет. Такая привычка становится особенно опасной, когда на основании коллективной идентичности делается вывод о том, что те или другие группы людей являются плохими по определению. Это не просто ошибочно, но и губительно с практической точки зрения, так как умножает количество пустых раздоров в мире и напрямую ведет к геноциду. Конечно, с позиции социологии и статистики можно кое-что возразить. Может так случиться, что на конкретной точке исторических координат квадратные предметы будут тяжелее, чем предметы других форм. Следуя этой логике, в определенных условиях красные рубашки могут изготавливаться таким образом, что они особенно нежны и приятны на теле. Следовательно, и людям из определенных больших общностей некоторые свойства могут быть присущи в большей мере, чем другим людям, в том числе свойства, которые мы считаем дурными. И все это, разумеется, верно. Однако в реальной действительности такая статистическая информация имеет очень мало ценности и скорее сбивает с толку, нежели помогает разобраться. Когда мы заходим в магазин и видим красную рубашку, неужели будет разумно сразу заключить о ее мягкости и понести пробивать чек? Да, у нас есть немного повышенный шанс попасть в яблочко, но не проще ли проверить это напрямую, подойти к ней, рассмотреть, потрогать руками, примерить? Аналогичным образом дело обстоит и с социальными стереотипами. Допустим, нам может быть достоверно известно, что болгары на 15% более честны и надежны, чем все прочие народы. Но было бы нелепо на одном лишь этом основании делать выводы о конкретном человеке или конкретной их группе. Не стоит совершать опасный логический прыжок и автоматически заключать от одного к другому. Намного точнее будет исследовать интересующее свойство по прямой траектории, а не за счет ее хрупкой связи с коллективной идентичностью. При оценке с помощью стереотипа, пусть даже и верного стереотипа, погрешность наших суждений может быть столь велика, что лучше бы мы вообще не обладали этой информацией. Свободные от стереотипов, мы проверяем честность сразу и напрямик. Обремененные ими, мы довольствуемся иллюзией знания и забываем про более совершенные методы его добычи. Вторая проблема состоит в том, что взаимосвязь свойств личности и коллективной идентичности не является необходимой и устойчивой. Это просто корреляция, это совпадение и взаимодействие множества обстоятельств, которые сущностно с групповой принадлежностью не связаны. Квадратность не порождает прочность, а красный цвет не ведет необходимым образом к мягкости ткани просто так может совпасть. С ходом времени, однако, эта взаимосвязь может оказаться легко разорвана. Люди же, выносящие суждения с помощью инстинктивных стереотипов, видят случайную и временную взаимосвязь, как необходимую и постоянную. В их глазах принадлежность другого к группе оказывается решающим доводом тем ключом, что отпирает все двери познания и обеспечивает либо их лояльность, либо отторжение. Что такое патриотизм с научной точки зрения? Сегодня нет большой потребности приводить развернутые доказательства, ошибочной логики и губительности негативных предубеждений. Мир лучше, чем когда бы то ни было раньше, осознает цену расизма, нацизма, шовинизма и многих других таких же измов. К сожалению, однако, логическая интуиция подводит нас, когда дело касается положительной предвзятости. Люди сознают, что ненавидеть и страницу чужих, потому лишь что они чужие, есть плохо, и это большое достижение познания. Но те же самые люди продолжают наивно верить, что любить и предпочитать своих, потому лишь что они свои, есть хорошо. Здесь невежество все еще прочно удерживает свои позиции. Предвзятая любовь на основании коллективной идентичности далеко не безвредна. Она вырастает из тех же дремучих инстинктов, что и предвзятая ненависть. Более того, от ненависти ее отделяет лишь один крошечный шаг. Осознание этого привело глубочайшие умы человечества к пониманию опасности и регрессивности патриотизма. Одним из первых в истории мировой философии против значимости коллективных идентичностей и идеи патриотизма начал возражать Будда. Он объявил, что хорошим и благородным человека делает не ритуал, не народ, не каста, не семья и не община верующих. На это способны лишь его собственные поступки. И точно так же дурным человек становится вследствие своих действий и их последствий. Раз за разом Будда подчеркивал, что делить людей на своих и чужих На основании коллективной идентичности означает пройти мимо сути. В одной из сутр он говорит так. «Не по рождению человек является изгоем, не по рождению он брахман. По делам своим человек становится изгоем, по делам своим он становится брахманом». Сотни лет спустя и во многих тысячах миль от Индии с радикальным антипатриотизмом выступил Иисус Христос. Им двигали те же самые резоны. Для Христа было важно не то, к какому народу, семье или лагерю принадлежит человек, свой он или чужой с точки зрения его коллективной идентичности. Важно было, кто он таков, как он живет, как он поступает. Полон ли он гнева, злобы и воли к разрушению, или любви, доброты и воли к созиданию? Вот какие вопросы задавал пророк. Кто любит своих за то, что они свои, находится в плену опасной иллюзии? Христос неоднократно заявлял, что намерен избавить людей от нее. В Евангелии от Матфея он произносит слова, которые громом ходили по последующим тысячелетиям.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 Они получают ее прежде и сверх всех остальных, в ущерб остальным, и вдобавок на том фальшивом основании, что мы состоим с ними в родстве, что они для нас свои. Любовь и верность, основанные на фальше, не могут быть истинным чувством. Это как здание, строящееся на песке. Тем самым домашние, по мысли Христа, могут быть оковами, отделяющими нас от сути. Они отделяют нас от прямого и чистого восприятия людей и мира, от любви, которая основана не на инстинктивной лжи, а на разумной правде. Христос всегда выражался на языке образов и аллегорий, и когда Он говорит «Я», «Меня», то под собой Он понимает истину. Следовательно, Его слова означают, «Для кого мать и отец дороже истины, Для кого свои дороже истины, тот недостоин достоин этой истины и не может рассчитывать на спасение в ней. Понимание, что инстинктивная и предвзятая любовь не есть благо, является все еще труднодоступным и сокровенным знанием. Оно идет вразрез с интуицией большинства, идет против шерсти зверя, сидящего в человеческом бессознательном. И все-таки не одни лишь Будда и Христос ясно видели ее природу. Против нее и, в частности, против всего того, что называется сейчас патриотизмом, выступали практически все создатели великих течений мысли от лао в Китае и стоиков в Древней Греции до пророка Мухаммеда на Аравийском полуострове. Если говорить о наиболее выдающихся умах последних столетий, то среди них особенно громко звучали голоса Ницша, Толстого и Эйнштейна. Первый считал патриотизм скудоумием, а Эйнштейн и Толстой – настоящим позором, способствующим отупению и озверению человечества. В статье «Патриотизм или мир» с ее крайне красноречивым заголовком Толстой пишет. В руках правящих классов – войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым. Во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой. Главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем народе. Нужно понимать, что хотя в определении патриотизма содержится прекрасное слово «любовь», Это очень специфическая любовь. Патриотизм не есть просто любовь к собственному народу, такая же, как любовь ко всем прочим народам. Ведь если мы не проводим принципиальных различий, о каком патриотизме может идти речь? Мы просто любим мир, любим людей. Делать какой-то особый акцент на тех или других только вводило бы в заблуждение. Патриотизм есть предпочтение и возвышение своего народа над прочими. Это возвышение своих над чужими, потому лишь что они свои, на основании географии и обстоятельств их рождения. Все это и близко не похоже на то возвышенное чувство, о котором говорили пророки, мистики и мыслители. Слово употреблено то же самое, но описываемое им явление принципиально отличается. В нем проявляется инстинктивная и предвзятая привязанность. Она занимает то место, где могла бы находиться истинная любовь, которая представляет собой нашу спонтанно выражающуюся в деятельности творческую энергию, нашу созидающую и познающую волю к благу. Занимая место этой любви, она мешает ей проявиться. С научной точки зрения, в положительной предвзятости и в возвышении своего народа над прочими, проявляются те же слепые инстинкты, что порождают расизм, нацизм, шовинизм и ксенофобию всех сортов. Это искажение восприятия из самых глубин лимбической системы мозга, которые некогда упрощали нашим предкам существование и выживание». Сейчас же они их невероятно осложняют. Так происходит со всем, что отказывается меняться и потому входит в противоречие со средой, в которой живет. Для многих будет болезненным услышать сказанное здесь, так как удаление крепко вросших в нас заблуждений всегда болезненно. Но удалять их нужно, потому Христос говорил «Я принес не мир, но меч». Это был меч, который, по его представлениям, должен был обрубить ложные привязанности и освободить место для подлинных. Убеждение в том, что коллективная идентичность важнее индивидуальных свойств, есть одно из самых опасных убеждений в истории человечества. «Он свой, он земляк, он немец, как и я, значит, он хорош». Я люблю свою расу, свою нишу в жизни, потому что они мои. Я люблю свою страну, потому что она моя. Но гордиться тем, что я француз, что я чех или японец, так же нелепо, как гордиться тем, что я млекопитающее, что мой рост выше среднего, или что я вырос в многоэтажном доме. Это не наших рук дело и не является существенной характеристикой, а потому само по себе не говорит ни в нашу пользу, ни против нас. Пока у любви и гордости, а равным образом у ненависти и стыда будут столь невежественные основания, человек будет постоянно попадать мимо нот жизни и платить по счетам дорогостоящих ошибок. Важной оказывается не коллективная идентичность, а совсем другое то, какое влияние человек имеет на окружающий его мир и на свою собственную жизнь, кто он, чем наполнены его слова и поступки, какой энергией они напитаны, движет ли им ненависть и воля к разрушению, или же любовь и воля к созиданию. При этом становится безразличным, является ли он китайцем или итальянцем, темноглазым или светлоглазым любителям рыбы или мяса, либералам или консерваторам. Коллективная идентичность есть второстепенный признак, так как она не дает ответа на эти коренные вопросы. Ее познавательная ценность крайне низка, и куда чаще наши стереотипы касательно больших социальных групп искажают наше суждение о человеке, нежели снабжают нас ценными сведениями. Истинный патриотизм. Между тем, наряду с ложным и губительным патриотизмом, возможен патриотизм истинный и конструктивный. Это любовь к своим, которая не выстраивается на их невежественном возвышении над остальными и тем самым не умаляет других людей. Это патриотизм духовный, а не инстинктивный, зрячий, а не слепой. Являясь патриотами духа, Мы действительно можем больше любить людей своего народа и тех, кто вокруг нас, чем тех, кто далеко от нас и вообще нам неизвестен. Это объясняется не тем, что они лучше есть люди первого сорта, в отличие от всех остальных второсортных созданий. Просто во силу обстоятельств в жизни, именно с этой землей, этой культурой и этими людьми нас связывают узы понимания, сотрудничества. Со радости и сострадания Мы находимся в постоянном соприкосновении с ними, а не с кем-то и чем-то другим Как следствие, наша творческая энергия непропорционально направлена именно на свой народ, свою культуру, своих близких Это творческая энергия, стремящаяся к благу, принимающая мир и воплощающая в нем благо, и есть любовь в подлинном смысле этого слова. Патриотизм духа означает, что мы взаимодействуем с той культурной, географической и этнической ситуацией, в которой находимся, а не с некой отдаленной и воображаемой. «Миру вокруг нас достается больше нашей деятельности, чем миру вдали, то есть ему достается и больше нашей любви. Но в таком выборе при распределении собственной энергии нет ничего предвзятого и несправедливого. Он неизбежен и принадлежит к самой логике вещей. Мы можем полноценно любить, то есть любить деятельно, только то, с чем соприкасаемся». Чем верность отличается от предательства? Когда человек бьется головой о стену, поджигает свой дом или бросается резать окружающих на части, а мы ему в этом помогаем, не нужно думать, что мы на его стороне и проявляем похвальную преданность. Мы поддерживаем его безумство, его нервный срыв, его слабости и заблуждения. Помощь в совершении ошибок ⁇ есть действие врага, а не друга. Это предательство высших возможностей личности и предательство самой сущности жизни. С другой стороны, когда вы мешаете человеку, думающему, что он откапывает сокровища, рыть очередную могилу, вы не идете против него, именно своим отказом соучаствовать в его ошибках. Оправдывать и одобрять эти ошибки вы демонстрируете подлинную верность человеку и любовь к нему. Быть верным другому не означает быть верным любому его проявлению, действию и решению. Это значит являться препятствием для его невежества и помощью в его движении к познанию и созиданию. Хотя кому-то это может показаться очевидным, инстинкт всегда подсказывал людям диаметрально противоположное убеждение. Предателями принято называть тех, кто не готов идти на поводу у наших ошибок, неврозов и авантюр. Друзьями же человек склонен считать людей, которые слепо принимают участие в любой его затее и одобряют, согласно известному клише, любое его решение. Словом, в истории всегда господствовало ложное и чисто животное понятие о том, кто за нас, а кто против. В соответствии с ним предательство есть не согласие, а верность – это согласие. Верность – это когда тебе говорят, а ты делаешь. Идеальная же верность достигается, если нам удается не просто внешне поддержать чужие решения, но при этом настолько исказить свое восприятие, чтобы оно вошло с ними в резонанс. Мы должны уподобиться им внутренне. Требуется увидеть белое черным, а черное белым. Требуется поверить, что говоримое нам есть не просто правда, но правда святая и неизбежная. Такую верность воспевали лорды, рыцари и министрели средних веков. Она возвеличивалась и в античности, и в новейшее время. Тем самым все казалось перевернуто с ног на голову. Редким и лишь частичным исключением был феодальный кодекс самураев. Бусидо, возникший из причудливой смеси животных инстинктов, буддизма и синтаизма, Бусидо порой оказывался очень близко к сути. По Бусидо тот, кто исполнял несправедливые приказы и потворствовал ошибкам и капризам своего господина, был лишен чести. Такой самурай назывался Найсин, то есть лакей и раболепный слуга. Его также могли именовать тёсин, подхалим, листец, лизаблюд. Подлинная преданность самурая была преданностью сердца и была основана на понимании существа вещей. Она принадлежит другому человеку, но не принадлежит всем его действиям и решениям без разбора, а лишь тем из них, в которых воплощается созидательная и познающая природа жизни». Проявлением истинной преданности является готовность указать другому на его ошибки. Самурай, который не мог переубедить господина и не желал исполнять его бесчестных приказов, зачастую совершал ритуальное самоубийство – сэппукку. «Не предай себя, и ты не предашь других». На протяжении миллионов лет наши предки жили в малых группах, которые редко превышали численность в 30 особей и уж тем более выходили за 100. Они пребывали в постоянной конкуренции за территорию и пищу с такими же группами своего вида по соседству, как и с другими живыми существами в той же экологической нише. Деление на своих и чужих было полезным механизмом, который помогал не упустить интереса собственной группы и выжить в этой борьбе. Он следовал очень грубой и простой логике – свое значит хорошо, а чужое есть плохо. Жизнь с тех пор сильно изменилась, но инстинкты за ней не поспели, они остались теми же. Сегодня нам куда реже нужно драться с окружающими за еду и территорию, либо это происходит не рыком, клыками и когтями, а путем убеждения и демонстрации своих творческих сил, своей компетенции. Получает больше ресурсов и надежнее их удерживает тот кто справляется с состоящими перед ним задачами, а не тот, кто особенно злобен и готов рвать конкурентов на части в прямом смысле этого слова. Малый ум лимбической системы толкает нас именно на глупую лобовую конфронтацию, как в доисторических джунглях. Он производит много информационного шума, искажений восприятия и разъедающих разум эмоций. Более того, эти разрушительные силы постоянно наводятся не на тех, кто и правда представляет для нас угрозу и с кем нам есть что делить. Они провоцируют конфликты на пустом месте и при этом совсем не помогают удержать в этих конфликтах верх. Одновременно мы принимаемся считать своими тех, кто совсем не свой и никакой помощи нам не оказывает. Мы записываем врагов себе в друзья, записываем во свою стаю, случайным образом оказавшиеся в нашей жизни идеи, традиции, порядки и распорядки. Тогда им автоматически достается наша верность, так же незаслуженно, как другим досталось наше отторжение и враждебность. Этот эволюционный механизм все больше и больше изживает себя. Пропаганда и иные виды информационного яда кормятся изъянами в устройстве нашего мозга. Они культивируют стадность, стайность, наше агрессивное и снидаемое жаждой животное начало. Вступив в союз с этими силами, они подговаривают нас предать самих себя, предать высшие возможности собственного развития. Большинство закрывают глаза на побочные эффекты такого предательства, потому что боятся остаться одни, боятся усилия и неопределенности. Хищные общественные институты и их пропаганда предлагают им уют коллектива и уют ложного смысла. Это кредитор, который дает небольшое утешение сейчас, но затем забирает все. Если мы в состоянии выстоять и не предать себя, мы сможем научиться не предавать других и по-настоящему встать на их сторону. Здесь и кроется долгосрочное решение бытовых, экономических, экологических и даже политических проблем. Оно находится в структуре психики и в том культурном климате, в котором люди живут. Нам нужны не новые доводы и объяснения, а способы усилить в человеке то, что способно им внять. Когда люди невежественны на глубоком психологическом уровне и охвачены бессознательными программами, аргументация имеет малое воздействие. Речь здесь идет о пути развития разума, о тренировке нашего большого ума в противовес животному малому уму. К этому призывали все великие учителя человечества, но по-разному расставляли акценты и предлагали различные методы. Важно правильно понять сказанное здесь. Следуя разуму, мы не учимся быть гордыми одиночками, которые избегают других людей и пренебрегают всеми условностями, ритмами и распорядками общества. Это была бы очевидная глупость потери контакта с той средой, в которой мы существуем. Сотрудничество и взаимодействие необходимо нам для передачи знаний и для творчества, а в первую очередь для творчества социального. Тем не менее, мы начинаем отдавать себе ясный отчет, какое влияние оказывает на нас группа и учимся противодействовать его вредным последствиям. Словом, групповое воздействие есть ценнейший инструмент, но при неосознанном использовании он опасен. Это нож, которым можно спасти жизнь или отнять, создать или разрушить. Все это верно и в отношении наследия нашего прошлого. Нельзя выбрасывать прошлое и забывать про содержащиеся в нем уроки. Вместе с тем следует помнить, что мы не являемся его слугами и инструментами. Напротив, прошлое есть орудие в руках настоящего и один из источников его непрестанной созидательной силы. Доставшееся нам наследие допустимо критиковать, изменять, дополнять, развивать, а не только поклоняться ему и питаться заимствованным довольством. Заимствование и уважение к тому, что достойно уважения, лишь тогда полезны, когда подчинены движению вперед. Вспомним еще раз и слова Христа, говорящего, что враги человеку – домашние его. Он не имел этим в виду, что нужно грубить своей матери, не ставить родных и друзей в счет и позабыть обо всех обязательствах. Смысл в том, что верность и любовь к людям, традициям, ценностям является прочной и благой, лишь если покоиться на ином основании, нежели предвзятость инстинкта. Искажение восприятия не есть любовь, инстинктивная привязанность не есть любовь. Это же можно сказать об инстинктивном отторжении. От многого в жизни полезно отстраниться и образовать с ним дистанцию. Чужие действительно существуют, как существуют и свои. Мы не можем оставить это разделение у себя за спиной не можем вести себя одинаково по отношению ко всем и не проводить никаких различий. Но сперва нам нужно разобраться, правильно ли мы разделили мир и правильные ли способы взаимодействия с ним мы выбрали. И при сближении, и при дистанцировании наше сознание должно быть свободно от эмоциональных омрачений и ошибочных представлений. Требуется остыть после жара, лимбической лихорадки, оглядеться и совершить ревизию своих представлений и реакций. Любовь, которая сводится к громким словам и жестам, не есть истинная любовь. Это только ложный фасад. Узнать, что движет нами в действительности, мы можем лишь по тому влиянию, которое наши действия оказывают на людей и на жизнь вокруг. Любовь деятельна, она есть созидательная энергия. Если мы не вносим посильного для нас вклада в упорядочение реальности прямо сейчас, а не когда-то там, в воображаемом будущем, и вместо этого бездействуем или же производим шум, раздор, страдания и разрушения, то наша любовь есть пустые разглагольствования». Мы не можем говорить о любви, если нас наполняет злоба, стремление смять и сокрушить, отомстить и восторжествовать, возвысить и утвердить себя. Мы охвачены ее противоположностью, разрушительной эгоманией, то есть патологическим влечением к увековечиванию себя и к подчинению или уничтожению всего на нас непохожего. Если на дворнягу повесить табличку «Лев», она от этого не станет львом. Ложный фасад не меняет сущности происходящего, но может пустить кому-то пыль в глаза. Мы любим себя, любим других, любим свою страну, когда очищаем и совершенствуем умы людей, когда избавляем их от невежества, жажды и агрессии, когда помогаем им раскрыть их творческие силы, когда трансформируем смятение и раздор в гармонию. Те, кто оказывают подобное воздействие на нас, есть наши друзья. Они и есть подлинные свои, в отличие от своих в инстинктивном понимании термина, когда мы не смотрим на реальные действия и их плоды, а судим по формальным и второстепенным признакам. Но кто же тогда все те, кто умножают страдания и невежество, распаляют ненависть и слепящие людей влечение Наши враги, Нет, это тоже друзья, но такие, которые настолько запутались, что забыли об этом. Это друзья в беде, друзья, тронувшиеся умом и порой нуждающиеся в неприятных лекарствах. Чем более мы просвещаем и просветляем свой ум, тем далее мы уходим по ту сторону несущественных различий. Мы начинаем сознавать, что хотя чуждость и реальна, всякая чуждость все равно остается поверхностной и преодолимой. За ней всегда кроется то главное, глубинное и непреодолимое сходство, которое имеется у всех людей и у всех живых существ вообще. Чуждость временно и относительно, родство же всего совсем и взаимопереход всего являются настолько абсолютными и фундаментальными, насколько нечто вообще может быть таковым.